Глава двенадцатая. Слишком тихо. Кажется, что даже крысы стали вести себя максимально покладисто и бесшумно. «Боюсь, тебе придется это объяснить», — шепчет Гаррет, уткнувшись мне прямо в макушку. Отстраняюсь от него и не понимающий хмурю брови. О чем он говорит? Что у него с лицом? Но все мысли и вопросы уходят на задворки сознания, когда Гаррет кивает на Рея и, криво улыбнувшись, шепчет. «Кажется, наш замороженный разморозился». Теперь я понимаю, почему все молчали. Каждый ждал чьей-либо реакции. Смотря на Гаррета, понимаю. Он обнял меня специально. Злюсь ли я? Да. Нет. Наверное, нет. Я так испугалась, что с ним случилось нечто ужасное, что у меня нет сил и энергии на бесполезную злость. В слабом свете, который пропускает Люк, разглядываю губу Гаррета. разбита Разбито сильнее, чем раньше. Во мне борются два человека — Две совершенно противоположные личности. Одна, отважная и сумасбродная. Она желает обернуться и посмотреть на Рея, обнять его, что-то сказать. Вторая, трусливая и запуганная. Она боится. До смерти боится посмотреть Рейлану Бейкеру в глаза. Что я в них увижу? Безразличие? Презрение? Пока не посмотрю, не узнаю. Правильно? Правильно. запирают трусливую личность в тёмный чулан и, невесомо выдохнув, отворачиваюсь от Гаррета. Но я успеваю заметить пронзительность его взгляда. Улыбка пропала с его лица, и на смену ей пришло что-то иное. То, чему я не смею дать название. Я полнейшая дрянь. Я догадываюсь, практически уверена в том, что происходит у Гаррета внутри. И всё же отворачиваюсь от него. Отворачиваюсь, потому что за моей спиной стоит Рэй. Коди находится за Джудит. Его лицо бесстрастное, как всегда. А вот девушка... Взгляд Джудит прыгает от меня к Гаррету и обратно. Её лицо, как у обиженного ребёнка, который только что узнал, что Санта не настоящий. Перевожу взгляд на Джервиса. Он пожимает плечами и, смотря на меня, ободряюще кивает головой. И вот я встречаюсь взглядом с Реем. Душа выходит из тела. Дыхание ускоряется, я больше не в силах его удерживать. Оно, словно дикий зверь, срывается с поводка и уносится прочь. Внутренности сжимаются — а сердце пробивается на волю. Это странно, сильно и эмоционально. Мы ничего не говорим друг другу, но я читаю на его лице боль. Она настолько сильная, что мне не хватает воздуха. Делаю осторожный шаг. Почему осторожный? Я банально не понимаю, как себя вести. Я так по нему скучала, но он причинял мне боль. Не по своей воле, я знаю, но это знание не убивает страх. Я так хочу к нему прикоснуться но боюсь, что он снова превратится в статую. «Рэй?» Звук моего голоса выводит его из ступора. Взгляд меняется, становится немного грустным. Надежда расправляет крылья, но Рейлон обрубает их тупым топором, принося новую огромную порцию страданий. «Он делает не то, что я хотела или ожидала». Рэй переводит взгляд на Джудит и говорит. «Куда дальше?» «Я снова слышу его голос, но он звучит не для меня». И всё. Ни привет, ни пока. Рэй так резко отвёл взгляд, словно ему омерзительно смотреть на меня. Боль. Огромные когтистые лапы сжимают сердце. Предательские слёзы подступают. Я быстро отворачиваюсь, чтобы никто этого не заметил. Но я совсем позабыла, что прямо за мной стоит Гаррет. Трусливая я вырывается из тёмного чулана и завладевает телом. Хочу сжаться в маленький, максимально маленький комок и исчезнуть. Испариться. Смаргиваю слёзы и спрашиваю у Гаррета. «Что с лицом?» «Оцарапался о ледышку», — отмахивается он. У Джудит прорывается голос, и она начинает объяснять план. «Я рада, что кто-то заговорил. Я пропадаю сама в себе. Внешне, возможно, я и кажусь более-менее собранной, но внутри меня рушится мир. Дома разваливаются кирпич за кирпичиком, дороги рассыпаются в пепел, гнутся фонарные столбы. Одна я причинила боль троим». Четверым, если в расчет, брать и меня. Если верить карте, которая лежит в столе у отца, то нам нужно пройти по тоннелю до самой северной точки. Если верить, спрашиваю я, ты не знаешь, куда идти? Стараюсь отвлечься от душевных терзаний и максимально концентрируюсь на словах Джудит. Знаю, теоретически. Замечательно. Дальше нам нужно будет пробраться в место, где живут люди, которые здесь работают. «Там, согласно плану, мы переоденемся и пойдем на выход. Возможно, не сразу. Наверное, нужно будет выдержать время, но... Я не знаю». «Нужно выбираться отсюда, а то парфюм Коди невыносим. Джудит, где дверь?» — спрашивает Гаррет, и я замечаю, как Рэй бросает на него косой взгляд. Джудит крутит в руках черную ткань и объясняет, смотря только на Рэя. «Ей тоже омерзительно смотреть на меня и на Гаррета. Да к черту все». Не буду даже пытаться думать, что чувствуют остальные. У меня и так разрушился мир. Это более чем достаточно для моего наказания. Хотя, убейте меня, но я не понимаю, что я такого сделала. Нет, не буду думать, не буду ковыряться в себе и разрывать раны, которые и без этого не затягиваются. В этом случае ускоренная регенерация бесполезна. Выхода два. Один, нам ни за что не выйти через него. Кажется, наша спасительница начинает паниковать. И её страх тут же расползается по тоннелю. «Я не знаю кот Я даже ни разу не была там. Мы пойдём через второй, о котором знают только члены семьи». «И где эта дверь?» – спрашиваю я, страшась услышать ответ. «Она за кабинетом моего отца». В голове всплывает момент, когда я была в кабинете ублюдка. Он вышел из двери, которая находится за его столом. Сердце падает вниз. «Всё зря». Нам ни за что не попасть в его кабинет незамеченными. Будет бойня. Я ни за что не вернусь в клетку. Кто-то умрёт. Кто-то определённо сегодня умрёт. Надеюсь, потери будут не на нашей стороне. «Это нереально», — шепчу я. «Это возможность», — тут же говорит Рэй. Поднимаю на него взгляд. Он смотрит на меня. В глубине его глаз притаилось что-то тёмное. -то, то, чего раньше там и в помине не было. Так он не смотрел на меня даже в кубе, а там он презирал меня всеми фибрами души. Предпринимаю отчаянную попытку. «Так мы теперь разговариваем?» Вдох-выдох. «Не сейчас», — обрубает он. «Почему?» — спрашиваю я, и это слово сквозит отчаянием. Но за Рея отвечает Джудит. Девушка встаёт перед ним и, внимательно смотря мне в глаза, говорит. «Я бы не советовала тебе контактировать с Рейлоном». «Что?» «А тебя, прости, это каким боком касается?» Я злюсь, но эта злость не относится к Джудит. Она полностью принадлежит мне. Он не до конца в себе. Бросаю взгляд на Рея и быстро возвращаю его на Джудит. «Что это значит?» Девушка немного хмурится и, опустив взгляд, начинает объяснять то, о чём я думала долгое время. «Думаю, вы заметили, что сопровождающие периодически уходят от своих подопечных». Как интересно она завуалировала слово «подопытных». На три с половиной часа их вводят в сон. Искусственный сон, который повторяется из раза в раз. Их зомбирует. Также Рейлону, Коди и вообще всем сопровождающим в момент сна вводят некие медикаменты, которые помогают безгранично контролировать силу воли человека. Два дня Рей просто спал. Я не подключала его к аппарату. Но этого недостаточно. В любой момент он может вернуться в прежнее состояние. Смотрит прямо на меня. А ты провоцируешь его. «Как?» — не понимаю я. Его задача номер один — не дать тебе покинуть это место. И если у Рейлона будет приступ, то он всеми силами будет возвращать тебя обратно в камеру. Старайся не выводить его на эмоции, ведь именно они были тем, что зомбировало его. Отец знает все слабые стороны и подопечных, и сопровождающих. Он использовал это в момент подбирает слово. Гипноза. «А Коди?» — спрашивает Джервис. «Он был без препаратов всего сутки. Пока он не с нами». Коди стоит за ее спиной и смотрит в пространство перед собой. «Действительно, не с нами. Но почему он помогает нам? Он же должен возвращать Гаррета в камеру, но не делает этого?» — говорю я. Джудит отвечает. «С Коди всё немного проще. Из-за того, что Гаррету удавалось сбегать от своего сопровождающего, отец дал мне полномочия руководить действиями Коди. Он, по сути, приказал ему слушаться меня». Девушка бросает взгляд на Гаррета. «Ведь именно я приходила и обрабатывала раны потерпевшего. И поэтому, пока препарат полностью не выйдет из Коди, он будет слушаться меня. Но только в том случае, если не увидит отца. Тогда его слово будет в приоритете. Таковы правила». «Может, пойдём?» предлагает Гаррет. «Разговоры утомляют больше, чем спасение наших задниц». Джудит проходит мимо меня и, остановившись немного дальше, чем следовало, не поворачивая головы, говорит. «Держи их подальше друг от друга. Мне даже не нужно спрашивать, о ком идёт речь. Рэй и Гаррет — те, кого я должна держать подальше друг от друга. Желательно в разных галактиках». «Коди следует за Джудит по пятам». С момента его появления в канализации он не произнёс ни единого слова. Он даже не поморщился от ужасной вони, которая пробралась нам под кожу. «Если, когда мы выберемся, обязательно на сутки залягу в ванну. Стараюсь думать о чём угодно, но все мои мысли возвращаются к одному и тому же. Рэй, он вернулся. И он зол на меня. Осознанное безразличие куда больнее поддельного. В любой момент он снова может стать моим врагом» моим личным адом или раем. Я хочу с ним поговорить и объяснить ему всё. Вот только я не знаю, что именно я должна объяснять. Честно, не понимаю его злобы. Он отгородился от меня невидимой, но ощутимой стеной. Вроде бы Рэй идёт в пяти шагах впереди меня, но кажется, что он на другой планете. Тихо ненавидит меня. Никто не произносит ни слова. Идём по вонючему тоннелю, кишащему грызунами, и молчим. Первая в нашей экспедиции Джудит. Она останавливается у каждой развилки, стоит по три минуты и идёт дальше. За её спиной следует Коди, потом Рэй, следом я, потом Гаррет и Джервис. Удивительно то, что даже Гаррет молчит. И вы даже не представляете, насколько я ему благодарна. Кажется, если он скажет хоть одно слово, которое даже не будет касаться меня. Рэй слетит с катушек. Я чувствую это. Напряжение, исходящее от мужчин, окружающих меня. «Можно резать ножом. И то он затупится через пару секунд. Это невозможно игнорировать. Будь мы сейчас в другой обстановке, в другой ситуации, возможно, есть такая вероятность, что мне бы польстило это. Но не сейчас. На данный момент я хочу спокойствия. Хотя бы внутри нашей небольшой группы. Сейчас немного наверх. Первые слова Джудит. И то она говорит это сама себе». Холод добрался уже до костей, зубы отбивают чечётку. Не знаю, как остальным удаётся не трястись от холода, а вот я скоро завою. «Могу снять футболку», — говорит Гаррет, оборачиваясь к нему и хмурю брови. «Если ты этого хочешь, конечно, это единственный источник тепла, которым я могу поделиться». Кривая улыбка вновь появляется на его лице, взгляд Гаррет устремляется мне за спину и улыбку тут же сдувает. «Не надо», — стуча зубами, отвечаю я. И тут мне на спину падает нечто тяжёлое и тёплое. Ловлю руками ускользающую куртку Рея и отворачиваюсь от Гаррета. «Спасибо», — говорю я. Гаррет фыркает, на что Рей никак не реагирует, разворачивается и идёт дальше. На ходу просовываю руки в чересчур длинные рукава, запахиваю куртку и вдыхаю запах. Но она не пахнет Реем, какими-то лекарствами и костром. «Костром?» Не желаю знать, что он делал, от отчего его куртка пропахла дымом. «Кажется, пришли», — говорит Джудит. Остановившись под очередным квадратным люком, поднимает голову вверх. «Нужно действовать быстро». Девушка смотрит на свои часы, подносит руку ещё ближе к лицу, приглядывается и сообщает. «В это время здесь мало кто есть, но всё же в этой комнате могут быть люди». Переводит на нас взволнованный взгляд. «Не убивайте их, они ничего не сделали». «Не могу согласиться», — говорит Гаррет. «Но если они мне не понравятся, я могу изглупить». «Да, тебе-то больше всех досталось», — говорит Рэй. «Нет-нет-нет, не разговаривайте между собой. Галактики, разные галактики». «На что ты намекаешь?» — спрашивает Гаррет и выходит из-за моей спины. Я тут же снова встаю между ними. «На то, что ты отлично отдохнул, сидя в камере». Рэй не похож сам на себя. Его голос яд, а взгляд холоден». «Холоднее, чем вы можете себе представить. Тебя ведь даже ни разу не водили к дальгада Зато ты там был желанным гостем, который тащил туда Джо». Гаррет переходит на более громкий тон и пытал её. «Не надо. Пытаюсь вклиниться я, но они наступают друг на друга и практически зажимают меня между собой». «Ты думаешь, я от этого в восторге?» спрашивает Рэй. «Мне плевать, от чего ты можешь быть в восторге». «Ты...» — Гаррет тычет в грудь Рэя пальцем — И на его лице нет и намёка на было юмор или веселье. Причинял ей боль. Рэй откидывает его руку и говорит. «А ты был рад подставить дружеское плечо». Переводя взгляд с одного на другого, я понимаю. Это катастрофа. Они истинно ненавидят друг друга. И всё из-за меня. Твою мать. «Ха, ты давно знал. Ещё с острова знал, что...» «Не говори этого». Мысленно малю Гаррета. «Нет». Кричу я и расставляю руки в стороны, отталкивая их от себя. Мы не будем это обсуждать. Не сейчас. Они немного расходятся, но чертов язык Гаррета говорит то, чего я втайне боялась. Я поцеловал ее. Рэй моментально реагирует и, пролетая мимо меня, сшибает Гаррета с ног. С громким плюхом они валятся в воду. Крысы пища разбегаются прочь. В полутьме я не понимаю, кто из них кому причиняет боль. Но звуки борьбы... Разрывают меня на части. «Я же тебя просила!» С интонацией воспитателя говорит Джудит. «Коди, успокой Рэя!» Коди бросается в гущу драки, оттаскивает Рэя, а Джервис оттаскивает Гаррета. Выдыхаю. «Нужно что-то делать, иначе мы погибнем. Из-за их эмоций нам придёт конец». Она отстранилась. «Зачем-то», — продолжает Гаррет. Зажмуриваю глаза. «Но не сразу». Рэй скидывает руку Коди и, тяжело дыша, говорит Гаррету. Мы обязательно это обсудим. Ещё бы. Но не сейчас. Конечно. Они продолжают смотреть друг на друга. Теперь напряжение даже самым острым ножом не разрезать. Джудит подходит к Рэю и кладёт свою ладонь на его локоть. Тяжело дыша, парень тут же обращает внимание на девушку. «Нужно идти», — с нажимом говорит Джудит, заглядывая в глаза рея «Я спокоен», — говорит он. «Не похоже. Я же тебе говорила, что эмоции тебе сейчас не нужны. Иначе я...» «Нет». Отрезает он. «Никаких уколов. Никаких лекарств». Рэй уходит к Люку. Коди и Джудит следуют за ним. Только после этого Джервис отпускает Гаррета. «Заварила ты кашу», — говорит Джервис. «Без тебя знаю», — отвечаю я, бросая взгляд на Гаррета и прошу его. «Пожалуйста, не провоцируй Рэя». Гаррет не отвечает мне, тоже проходит мимо, и я остаюсь одна. «Думаю, это выход — остаться одной». К чертям собачьим все эти трепыхания сердца. Без чувств спокойней. Подходим к люку и, смотря на него снизу вверх, сталкиваемся с незначительной, но ощутимой проблемой. Нам его не открыть. Мы просто не дотягиваемся до него. В итоге Коди поднимает Джудит вверх. Держа ее ноги в обнимку в районе коленей, он подталкивает ее. Девушка толкает люк, но он не поддается. «Я не могу», — говорит Джудит. «У меня сил не хватает». Она запыхалась за три секунды. «Коди, опусти меня». Парень ставит девушку в воду, и она предлагает. «Коди, подними Джо, она явно сильнее меня». Коди, как марионетка, шагает ко мне, но перед моим носом возникает спина Гаррета. «Ну уж нет», — говорит он. «Я сам подниму». «Да твою мать!» «Не думаю», — говорит Рэй. «Вот и не думай», — отвечает Гаррет. «Не успеваю и рот открыть, чтобы заставить их прекратить. На выручку мне приходит Джервис. Боже, спасибо тебе за Джервиса». «Сейчас я согласна с тем, что он извращенная версия моего брата». «Ну все, успокойтесь. Ведете себя, как малые дети. Мы вообще-то жизни свои спасаем». Своей стальной рукой берет меня за локоть и ведет мимо замерших Рэя и Гаррета. Я сам подсажу ее. И более тихо добавляет. «Идиоты». «Спасибо», — шепчу я. «Ты не виновата?» Они сами решили поддаться эмоциям. Останавливаемся под люком. Смотря вверх, спрашиваю. «Если я встану на твою руку...» «Все нормально. Вставай». Джервис поднимает меня. Секунда, и я уже прикасаюсь к решетке. Толкаю ее. Видимо, ее столетия никто не открывал. Высвобождаю одну ногу из захвата Джервиса, встаю ему на металлическую руку и со всей силы толкаю металллюка. Он поддается. Мне удается только наполовину сдвинуть решетку. Останавливаюсь и прислушиваюсь. Вроде тихо, но писк крыс сбивает меня, и я не могу быть уверенной на сто процентов, что наверху никого нет. Отталкиваю крышку, хватаясь руками за края и подтягиваю себя. Вы не поверите, но тут всё в белых тонах. В разных, но, чёрт возьми, в белых. Уже тошнит от этого цвета. Вылезаю и встаю на чистый пол, моментально морая его босыми мокрыми ногами. Хочу носки. Тёплые, мохнатые, махровые и, желательно, не белого цвета. Оказавшись в маленькой комнате 5 на 5 метров, быстро осматриваюсь на наличие противника. Никого не вижу. Здесь уйма одинаковых шкафов. Открываю первый попавшийся и достаю оттуда белую простынь. Расправляю ее, превращая в канат. Возвращаюсь к люку, скидываю конец ткани, второй обматываю вокруг своей талии, сажусь на пол и упираюсь ногами в края люка. «Джуди, давай!» — шепчу я и тут же чувствую натяжение ткани. Девушка карабкается до неприличия долго, но всё же поднимается наверх. Она помогает мне держать простынь, и следующий вылезает Коди. Джудит сразу же даёт ему указание, чтобы теперь он держал ткань. Парень, как всегда, выполняет задание беспрекословно. «Ты нужна мне», — говорит девушка, и, схватив меня за руку, тянет прочь из комнаты. Немного приоткрывает единственную дверь, и мы оказываемся в коридоре. К счастью, тут никого нет, но это, на удивление, напрягает меня. «Все не может идти гладко. Что-то обязательно должно произойти». Девушка открывает соседнюю дверь справа и входит, следуя за ней. Переступив порог обычной комнаты, хмурю брови. «Где мы?» – спрашиваю я. «Я здесь живу». Осматриваю вполне себе приличное пространство. К счастью, тут не так много белого. В основном сиреневая тона. Большая кровать, два огромных шкафа, туалетный столик с минимальным количеством косметики. Окон нет, но есть две двери. «Что там?» «Ванная и что-то типа кухни. Хорошо устроилась. Нет, — категорично говорит она. — Я восемь лет не покидала это место. Я хочу уйти навсегда». Смотря на девушку, вижу, насколько она уязвима. Сколько ей лет? Моя ровесница примерно. И большую часть взрослой сознательной жизни она живёт хрен знает где и пытает людей. У неё не было возможности покинуть это место восемь лет — И целый год она провела за решёткой, не имея возможности даже с кем-то поговорить. В какой-то степени она одна из нас. Я тебя понимаю. Сомневаюсь. Джорджина, прошу тебя, не провоцируй Рейлона. Без него нам не выйти. Не успеваю что-либо сказать в ответ. Девушка проносится мимо меня и выходит из комнаты возвращается уже с остальными. И мы, как солдатики под какой-то невидимой силой, встаём в шеренгу и смотрим на девушку, которая, заламывая руки, ходит из стороны в сторону. «Сейчас я уйду». «Куда?» – спрашивает Гаррет. «К отцу». Я напрягаюсь. Он не знает, что я с вами. Я сделала всё возможное, чтобы это оставалось в тайне до того, как мы сбежим. Он думает, что я приболела. Сейчас я пойду к нему. Джудит подходит к шкафу и достаёт оттуда ворох одежды. «Пока вы будете приводить себя в подобающий вид, чтобы вы понимали, вы должны выглядеть идеально. Если что-то будет выбиваться из общей картины, кто-то сразу же это заметит. Эта одежда указывает рукой на ближайшую дверь. Там душ. Приду, как только смогу». «Зачем ты вообще уходишь?» – спрашивает Гаррет. «А тебя это интересует?» В голосе Джудит отчётливо проскакивает уязвлённое самолюбие. «Да», – серьёзно отвечает Гаррет. «Прости». Спохватившись и поняв, что выдала эмоции, девушка тут же возвращается к обычной манере разговора. «Я понимаю, к чему был весь этот цирк. С тем, что я тебе якобы понравилась. Мне неприятно, но я всё понимаю. Я просто хочу выбраться. А для этого нам нужен код. Я уверена, отец уже поменял его. И единственный шанс выбраться — раздобыть новый». «Удачи», — говорит Рэй, и я снова вздрагиваю от звука его голоса. «Пожалуйста, видите себя тихо». Джудит разворачивается, чтобы уйти, но похватившись, возвращается к столику и указывает на чёрную тряпку, с которой была ранее. «Это разворачивает ткань. На крайний случай. Если вдруг Рэй или Коди набросятся на вас, то вколите это в мышцу, так, как делали на острове с вакциной», — смотрит на Коди. «Не позволяй им покинуть комнату. Они могут ходить только в душ и на кухню». «Что это?» — спрашивает Джервис, кивая на чёрную тряпку и шприц, что лежит на ней. Это вырубит их на пару часов. Будьте готовы и не шумите». «Почему нас ещё не поймали?» «Сама себе задаю вопрос». Джудит отвечает. «Они не знают, где нас искать. Камер видеонаблюдения нет. Раньше были, до того, как я пыталась вывести людей. В день, когда меня закрыли в крематории, отец снял все камеры. Ведь если бы мне и тем, кого я хотела спасти, удалось сбежать, то видеозаписи были бы неоспоримым доказательством того ужаса, что здесь происходит». В тот раз я прихватила одну с собой. Отец и его люди даже понятия не имеют, на каком уровне мы находимся. И не думаю, что он решит искать вас здесь. Тем более, после того, как я покажусь ему на глаза. Джудит уходит в ванную. Не проходит и пяти минут, как она появляется уже в новом чистом халате и в свежей паре ботинок. Не говоря нам ни слова, она покидает комнату. Неловкость момента возвращается. Рэй отводит от меня взгляд. Гаррет копается в вещах. Коди стоит и, кажется, даже не моргает. Джервис смотрит на меня и пожимает плечами. Да пошли они все, каждый из них. Беру вещи, которые предназначались мне, и молча ухожу в ванную комнату. Стоит мне закрыть за собой дверь, у меня заканчиваются силы. Прижимаю спиной к двери и медленно опускаюсь вниз. Вещи незаметно выпали из трясущихся рук. Закусываю нижнюю губу и прижимаю затылок к двери. Опасность немного отступила, я хотя бы уже не в клетке. Это, безусловно, радует, но особого восторга я не испытываю. Что мне делать с Рэем? Я хочу с ним поговорить, но он явно этого не хочет. Я бы даже сказала, нам нельзя сейчас разговаривать. Я не знаю, как сказать ему о том, что он делал, пока был не в себе. Я не хочу причинять ему лишнюю боль, но и он должен понять меня. Я должна объясниться. Я боюсь его. Мне кажется, что в любое мгновение рей может причинить мне боль. «Как бы я ни старалась, при мысли о нём я сразу же вспоминаю наш разговор о Корву. Но на смену этому видению моментально приходит другое. Его беспристрастное лицо и огненно-горячие руки на моей голове. Гаррет, твою мать! Тут просто без комментариев. Я сама не понимаю, что происходит и как мне вести себя в этой ситуации. С ним тоже нужно поговорить. Но я даже примерно не знаю, что ему сказать. Я не знаю. Совершенно запуталась». Чувствую себя дрянью, которая использует двух дорогих мне людей. Но никому из них я не хочу причинять боль. По ту сторону двери тишина. Никто ничего не говорит. Встаю на ноги, открываю дверцу душевой кабины и включаю максимально горячую воду. Скидываю вонючую одежду и вступаю в облако пара. Все разрешится. Возможно, не сейчас, но скоро. Я надеюсь на это.